Глава 17. Я шумно выдохнул. Алиса положила руку на плечо, останавливая меня. За гребнем очередной возвышенности открылся вид на неглубокий кратер в распадке между скалистых сопок. В нём виднелся ископаинский скелет наполовину вросший в землю. Он будто полулежал, раскинув руки, оперевшись спиной на склон холма. Сначала показался останками антропоморфного гиганта. похожего на увеличенного в 20 раз человека, но обед жалкое бинокулярное зрение мгновенно исправило ошибку. Он никогда и не был живым. Расколотый клокастый череп, зазубренные когти, каждое из человеческое тело длиной, шапастые костяные выступы на суставах. Чудовищный конструкт, костяное чудовище, слепленное будто в насмешку над людским родом. А в груди у него словно копьё, пригвоздivшее исполин к земле. Вединили со станки сигарообразного летательного аппарата. Это был аэрокосмический флайинг, смятый и укороченный, вероятно, послуживший зарядом окончательно прикончившем гиганта. И это произошло много лет назад. Интерфейс мгновенно выделил и идентифицировал аппарат. Неизвестно. Боевой флайинг. Военный механизм утопии. Реплика. Тип: штурмовой перехватчик модификация Коготь ястреба. Повреждено. Установлению не подлежит. То, что от летающей машины мало что осталось, было видно невооружённым глазом. А жаль. Судя по системной справке, это был один из лучших аэрокосмических аппаратов утопии. Многоцелевой перехватчик способен нести до шести человек, но при этом очень быстрый и манёвренный Коготь считался одним из лучших образцов боевой авиации эпохи утопии. Роторная пушка, две пусковых установки гиперзвуковых ракет. Возможно... На борту уцелело что-то полезное. Не сговариваясь, мы с Лисой спустились к месту крушения. Под ногами хрустели кости, рассыпанные во множестве воронок поменьше. Скелет исполина, как будто служил центром притяжения. Вокруг него билели настоящие груды костяков, наполовину занесённые землёй. Похоже, когда-то тут кипела нешуточная битва, в которой полегло целое войско. "Стеллар", произнесла напарница. показывая рукой на уцелевшую часть флайинга. На хвостовом стабилизаторе виднелась трёхлучевая звезда Стеллары, а под ней едва заметная под старой копотью несколько виртуозно нарисованных снежинок. Есть идентификация Грей. Снежинки, символ в юге, боевой группы Герды. Герда. И она прямо к память. Теперь после усиления неокортекса ответ пришёл сам собой. Это имя упоминала Тара, когда я спросил встречала ли она живых инкарнаторов. Команду Герды когда-то видел её отец. В архиве есть информация. В Юге была одна из боевых групп инкарнаторов, действующих независимо от города. Они упоминаются последний раз около 50 лет назад. Вот значит, где они пропали. Грей, формирую директиву. Сформировано задание Судьба в Юге. Задача отыскать следы Герды и выяснить, что произошло с боевой группой в Юге. «Сообщить об этом в архив Стеллара. Награда неизвестна. Поощрение». «Внимание! Для получения награды посетите терминал Стеллара». «Что? Опять?» Мику с невинной улыбочкой пожала плечами. «Я так запрограммированный, Инкарнатор. С другой стороны, задание достаточно простое. Возможно, мы найдём ответ прямо сейчас». Однако наши ожидания оказались тщетны. Внутри флайинга всё полностью выгорело. «Я не могу сказать, что мы не можем. Видимо, столкновение сопровождалось мощным взрывом, который и прикончил Костяного гиганта. Экипаж тоже наверняка не выжил. Но если они были инкарнаторами? Грей, я просканировала местность и обнаружила сигнал аварийного маячка в 3 милях отсюда. Что за сигнал, Мико? Зашифрованное сообщение, настроенное на автоматическое воспроизведение. Используется стандартный криптокод системы Стеллара, очень старый. Расшифровать? И она ещё спрашивала. Считав мои мысли, виртуальная помощница широко улыбнулась. Готово. Это аудио воспроизвожу. Голос, раздавшийся в ушах, был женским, отрывистым и каким-то холодным. Его периодически заглушал шум, похожий на нарастающий свист ветра, поэтому некоторые слова были неразборчивы. My day, my day, my day. Всем, кто говорит Герда, нужна помощь. Наши координаты. Внимание, посадка безопасна. Мы уничтожили Аида. Тревога ликвидирована. Никрасы больше не буря. Возможен прорыв. Акай потерял носителя. Пытаемся укрыться в наши координаты. Дальше запись пошла по кругу. Сигнал бедствия долетевший спустя десятки лет. Неужели есть вероятность, что они ещё живы? Даже потеряв тела, инкарнаторы способны выбраться. Но о команде Герды ничего не слышно уже много лет. Вероятность, что они выжили, очень низкая. но мы должны выяснить их судьбу и сообщить в архив. Координаты совпадают с источником сигнала. Это вот здесь». Нейросеть развернула карту. Источник действительно находился неподалёку, среди кружков и прямоугольных древних построек, помеченных как «подземные сооружения неизвестного производственного назначения». Я коротко пересказал ситуацию Алисе. При упоминании пропавшей группы инков у неё на мгновение вспыхнули глаза. Напарница глубоко задумалась, затем ответила: "Задание поощрения важно. Инки, оружие, броня нужно забрать нам. Решай сам. Опасно очень, а зона? Я уже решил для себя. Координаты находились совсем недалеко, а поощрение системы плюс шанс найти что-то полезное перевешивали возможный риск. Хотя тому, что смогло погубить старую сработавшуюся боевую команду инков Мы сле soy вообще будем на ползуба, если только угроза ещё существует. Прошло много лет. Всё изменилось. Здесь прокатывались бури перемен, чудовища приходили и уходили, так что вполне возможно, мы сумеем справиться или вообще обойдёмся без боя. К месту, откуда исходил сигнал, вела разрушенная, вывернутая наизнанку магистральная дорога, сопряжённая с виадуком монорельсом. Найти путь было легко. Мы шли вдоль опрокинутых арочных конструкций, убивая редких мортусов по пути. Дело шло к четвёртой нейросфере, и требовалось задуматься о развитии носителя. Я провёл краткий безмолвный совет с Мико. Дело обстояло так. У нас не оставалось свободных ДНК-ячеек для имплантации новых геномов, чтобы открыть следующие 3, была необходима первая эволюция, да не её 3 усиления ЦНС, 3 усиления неокортекса и нейроядро. Итого девять, и это количество уже не казалось запредельным. Но после первой эволюции также резко возрастала цена воскрешения. Пять тысяч азур вместо пятисот. Это сразу в десять раз поднимало цену смерти. А умирал я часто. Что же делать? Кагитор настоятельно советовала до первой эволюции пройти базовое усиление тела. Те, что не закрывались аффиксом геномов, доведя их до максимального пятого ранга. Она рекомендовала выжать всё из возможностей человеческого организма при дешёвой инкарнации. После эволюции расход Азур возрастёт. Накопленной энергии будет стабильно не хватать, тем более я выбрал путь заклинателя, рассчитанный на постоянное использование активных Азур способностей. Не зная, как поступить, я обратился к Алисе. Она, опытный инкарнатор, должна знать, как правильно развивать носителя. И увы, её совет не отличался от рекомендаций Мико. Ты медленный, слабый, плохо, часто умираешь, безжалостно высказалась напарница. Сначала скорость, сила, мозг, потом эволюция. Выслушав её, я выбрал некий компромисс. Вложил 3 свободных нейросферы в апгрейд центральной нервной системы, сразу доведя его до максимума. Выше человеку не подняться, это потолок возможностей, сколько ни прикладывай усилений. Биологический пинг, скорость синаптического импульса в нервных волокнах, максимальное качество нервно-мышечного аппарата. Это развитие координации, реакции, рефлексов, скорости и точности действий. Восприятие окружающего мира изменилось сразу. Воздух теперь казался вязким, мешающим резким движениям, мортусом медленными, ленивыми чучелами, увернуться от которых не составляло никакого труда. Каким же увольным видел меня раньше Алиса? давно шагнувшая за этот предел. Но теперь я мог поймать зубами брошенный в упор предмет, жонглировать десятком ножей, сесть за штурвал сверхскоростного флайнинга или 5 раз в секунду нажать на спусковой крючок дробителя. Заметив изменение, оборотень молча удовлетворённо кивнула. Но больше всех осталась довольна Мико, ведь теперь я мог успевать за траекториями уклонения, которые она старательно выдавала при каждой схватке, пытаясь сохранить нашу жизнь. Вскоре мы пришли к цели, миновали развалины огромных корпусов каких-то исполинских труб и металлоконструкций. Дорога привела к тоннелю, исчезающему в обрывистом склоне холма. Когда-то он был закрыт огромной гермодверью, сейчас смят как гармошка. Если инки из Вьюги хотели переждать здесь бурю, их решение выглядело логичным. Толща земли и камня должна была надёжно защитить от мощи азурвых выбросов. В тёмный, дышащий холодом арочный коридор я бы вряд ли сунулся по своей воле. Но сигнал аварийного маячка шёл оттуда, и мы с Алисой вошли под почерневшие своды. Частица Ра освещала путь, оружие было на готове. Но оно не пригодилось. Внутри не оказалось тварей, ни мортусов, ни других азурморфов. Нас ждало кое-что похуже. Я ощутил липкие, холодные разумы, наполненные безумно извинящей пустотой. Они почуяли и потянулись к нам. Войды, или подобные сущности, очень похожие на них. Липкие пальцы боли вновь впились в виски. Неприятно заныло сердце, норовя остановиться. Не ожидая продолжения, я ударил образом вспышки, в леденящее создание. А когда они в испуге отшатнулись, превратил своё пси-поле в воображаемый огненный протуберанец. Проверенный в сердце буре способ сработал и здесь. Призрачные твари разлетались в разные стороны, не рискуя приближаться. Мы с Алисой обменялись взглядами, поняв друг друга без слов. Здесь завелись азур сущности, а значит, не могло остаться живых. Однако зрение меня не подводило. Я видел далеко в глубине коридора странное голубоватое свечение. Очень похожее на… Да, когда подошли ближе, стало ясно, что я не ошибся. Коридор перекрывал мерцающий голубоватый щит силового поля. Превратив частицу ра в широкий световой луч, я увидел за ним мертвеца, почти вросшего в пол тоннеля. От него мало что сохранилось, кроме шлема визора на расколотом черепе и сложного устройства на руке, от которого и исходила мерцающая нить, питающая энергетический щит. Мёртвый, а человек. Степень сохранности тела 43%. Источник тип энергии Void. Обнаружены неизвестные генетические и миоэлектрические модификации. Неизвестно. Инк, коротко бросила Алиса, приближаясь к полупрозрачной преграде. Я мрачно кивнул. Кажется, мы нашли в югу.